Глава двенадцатая. Товарищ Сухарь, он же Галет, замок с виноградниками, прилагаются. Едва я выскочил вон из переполненного травмая, как ветер бросил в мое лицо добрый гость склизкого ледяного дождя в перемешку с мокрым снегом. Сзади толкнули невзначай, и так неудачно, что я с размаху наступил на покрывшуюся тонким ледком глистноватую лужуцу, щедро забрызгав низ штанин. Чертыхнувшись и не слушая извинений, запоздалые и не очень искренне несущихся в спину, Я поднял воротник и быстрым шагом, переходя то и дело на бег, заспешил в университет, пряча лицо от издесущего секущего ветра со снегом и дождем. Несмотря на раннее воскресное утро и не слишком благостную погоду, на улицах достаточно много прохожих, идущих по своим делам. Но это не прежняя московская публика, шествующая по своим делам с линцой и хлынцой, с полным пониманием своего не всегда завидного положения и места. Народ стал все больше нервный, злой, готовый самой мелкой стычке выпалить у оппонента весь набор яда, который ранее прибегался на особый случай. А бывает, ерундовая стычка на улице заканчивается стрельбой и трупами. Все больше на улицах военных и каких-то невнятных военизированных патрулей с полномочиями, бог весть от кого, и размазанными печатями на удостоверении. Много людей с оружием, да не с револьверами и пистолетами, как прежде, с винтовками и ружьями. Открыто носят, я бы даже сказал, с некоторым вызовом. Достаточно иметь подписанный мандат, и вот уже идет вооруженный обыватель, а представитель не то власти, не то общественности. Ясно лишь одно – право имеет. На что обыватель и сам толком не знает, на всякий случай трактует свои полномочия весьма широко, с запасом. Стрелять стали много чаще, а полицейское разбирательство во многих случаях не проводится даже формально. Мандат от городской думы есть? Ах, не от думы, но хоть какой-то от законных властей, вот и замечательно. Боится полиция, старается не связываться, не высовываться лишний раз. Много народа выпустили из тюрем и каторги после октября, а еще больше разрешили вернуться из ссылок. Для многих из них полиция первый враг, часто личный. Едва ли не часть личного состава полиции поспешила уволиться, сказаться больными хоть как-то самоустаниться от работы на улицах, исчезнуть с глаз долой, соответствующими последствиями. Правда, злые языки говорят, что толку от них в любом случае было немного, потому что профессионалы как раз остались, а кануть в нети поспешили гнусно проставленные уличные дантисты и палачи, на которых у революционеров заготовлены пули и веревки. Как там на самом деле не знаю, и, возможно, действительно правы те, кто считает возоршую преступность естественной, основной силой, способной противостоять расплодившимся мазурикам и дезертирам, те самые уличные и соседские патрули. Да, перегибы есть, но я не знаю. Находить по улицам приходится с оглядкой, потому что бывает всякое. Вот так вот запросто в спину стреляют редко, но толкнуть изо всех сил, а то и шарахнуть по голове среди бела дня, чтобы быстро сорвать шапку и пальто, да вытащить все из карманов, это частенько происходит. Да, ловят мазуриков и да, стреляют. На народ пошел злой, решительный и без тормозов. Хоть бывших фронтовиков взять, отвыкших бояться крови и смерти, хоть тех же переселенцев, особенно подростков, за портсигар медный убивают. Грязи после революции побольше стало, отсканировав окрестности, взглядом машинально отметил я, но тут засомневался. А не раньше ли это началось? Не с пятнадцатого ли года, когда пошли на фронте первые неудачи, а экономика Российской империи, переведенной на военные рельсы, начала давать первые сбои? Пожалуй. Глянув еще раз по сторонам, мельком цепляю глазами низкое свинцовое сизое небо, давящее настроение и пространство, и зашел, наконец, в университет. Перепрыгивая через ступеньки, здороваясь на ходу, добежал до кабинета, распахивая приоткрытую дверь. А Сухарь зарал беспардонный Левин, оторвавшись от шумного спора с незнакомым мне чердявым чернявым студентом, коленчой в сиденье большого кабинета, заставленного столами и стеллажами с книгами. Читал ведомости с речью Киренского. А как обо Да погоди ты со статьями, отмахуясь от него раздражение, не заходя покуда в жарко натопленное помещение, пропахшее табачным дымом. Дай лучше щетку, что ли. Видишь, как изгваздался. погода, а черти что. Со всех сторон ветер всякую дрянь норовит в лицо и за пазуху сунуть. Как ни кутался, как ни уворачивался, на покуда добежал, промок и окалял нещадно, как собака бездомная. Пока чистился в коридоре, вышедший след Левин, держа руку с погашей папироской на отлете, захлеб пересказал мне статью Киренского, большим поклонником которого он является. отмолчусь отделаюсь междометиями и хмыканием. Но Илью это не останавливает. Но он к моему раздражению весьма живо увлекает в беседу того склокоченного студента. «Все, Илья, хорош!» — решительно прерываю его, заходя наконец в кабинет и кладя щетку на место, а потом вешая сырое пальто поближе к печке. «Я знаю, что ты большой его поклонник, но и мое отношение к Керенскому ты тоже знаешь. Да и вообще, совет должен быть подчеркнуто политичен, а ты свою позицию где надо и не надо выпячиваешь». «Ничего, ты!» — начал было Левин, но махнул рукой в кои-то веки, не стал донимать меня трескучей болтовней. При всех своих достоинствах Илья типичный, я бы даже сказал, эталонный представитель русской интеллигенции, в том виде, как ее очень выпукло показывает Чехов. Киренский с его краснобайством, склонностью к психологическим этюдам и театральщине у этой части граждан в почете и уважении, прекрасно вписываясь в парадигму их реальности и мироощущения. Но по моему наблюдению, полноценный контакт с другой Россией, менее интеллектуальный и интеллигентный, Александр Федорович наладить так и не смог и держит его через прокладки в виде той же интеллигенции. Пока получается, но даже после знаний не нужно, чтобы понимать власть он не удержит. Собственно, это понимает и большая часть интеллигенции, потому и правительство у нас временное. Интеллигенция же, надеюсь, преимущественно на некий священный жупел демократии грядущий грядущего учредительного собрания. Искренне верится, что все будет хорошо, ведь они провели все необходимые ритуалы. М да. А я, собственно, к вам, замялся склокоченный, товарищ. Э, сухарь. Левин опустил голову, и только плечи его подозрительно подрагивают. Шутники. Прозвище «сухарь» прикрепилось ко мне намертво, и два студента убедились, что я не намереваюсь идти никому навстречу, входить в положение и делать все те вещи, что мне, собственно, и не положено делать по уставу, который они сами же и утверждали. Собственно и не обидно. Почти. Но чувство юмора у некоторых членов студенческого совета своеобразное, и хотя они клялись потом, что все это вышло случайно, В некоторых официальных документах я фигурирую как товарищ Сухарь или даже Галет, то бишь Сухарь морской, особо черствый и неугрызимый. А документы это серьезно. Да и вообще мало ли на свете чудных фамилий. А еще кто-то удачно запустил байку, что Галет или Галета – это девичья фамилия моей матери. И она дескать, французского происхождения, так что и нечем удивляться. Поэтому и товарищ Сухарь – революционный псевдоним – Переведенная с французского фамилии, на которой я якобы имею право. Полуразрушенный замок, титул и виноградники тоже прилагаются. Пыжов вздыхаю я, протягиваю руку посетителю, Алексей Юрьевич. «А... Устрял у Иван Евграфович», — запунцовил тот, излишне крепко вцепившись в мою ладонь. «Простите». «Так что за дело, Иван Евграфович, обхожу неловкий момент стороной». «А... Да...» «Я делегат императорского московского, то есть, извините, сбился у бывшего императорского, конечно, бывшего, московского технического училища, то есть». Ху, выдохнул он и привел руками по лицу, будто снимая паутину. «Простите, Алексей Юрьевич, — уже нормальным голосом сказал он, — обычно я более... Хм, обменяем. «Бывает, — дружелюбно киваю я, — просто сегодня не ваш день». «Да», — кивнул Иван Евграфович, — «вы очень верно сказали». — Усаживайтесь, подбородком показываю на стол. Я ведь правильно понимаю, что обсуждать нам придется достаточно серьезные вопросы. — Пожалуй, — медленно кивает Иван, и осторожно опускается на предложенный стул, неловко складывая длинные худые конечности и как нельзя сильно о очеловеченного богомола. — Тогда я распоряжусь подать чай, — улыбаюсь ему, а то и сам чертя как азяб. Выйдя в коридор, крикнул служителя, отдал ему приказание, вернулся назад, приготовившись слушать. Дело оказалось, в общем-то, банальным – обмен опытом, налаживание взаимодействия и тому подобные вещи. Под кабинет мы заняли одну из неудобных и оттого вечно пустующих аудиторий, заставив ее письменными столами, стеллажами, с книгами и папками, с документами. Я со своими учебниками и прочими образцами печатной продукции за эти недели несколько раз мигрировал, обустроившись в итоге в углу и заняв чуть не четверть общего кабинета. Опыт переездов и кочевого жилья у меня богатый, так что обустроился не без некоторого комфорта, отгородившись стеллажами и ширмами. С Иваном, просто Иван, пожалуйста, отчество это пережиток Старого Мира, и Ильей. Мы обсудили перспективы сотрудничества и решили, что помимо сухой теории Московское техническое училище просто делегирует несколько членов Совета к нам, ну а мы соответственно к ним». Чай, господа хорошие! — прервал немолодой служитель наш разговор, с деловитым достоинством ставя на стол здоровенный медный чайник, заварочник и все необходимое, включая увесистую низку баранок из ближайшего трактира. — Кстати, нужно будет договориться с Филипповым о централизованных поставках, машинально отмечаю я, делая соответствующую запись в блокноте. — Вот всегда так! — закатил Левин глаза и припечатал. — Интендант, вечно всякой мелочевкой занимаешься. Он осуждающий скребил губы, осуждая мещанское копошение в мелочах и считая себя человеком, стоящим выше всего земного, парящего где-то в заоблачных высях и решающего не иначе, как судьбы мира. А это все ерунда на фоне революции. Я же с позиции жизненного опыта отношусь к таким дельтапланиристам спокойно, а опыт снабжения и налаживания связей в столь непростое время считаю бесценным. Тяжеловато это да, но умные поймут, а мне не дураков мне неинтересно. «Нет, дело тот, не выседающее в карманах прибыли, хотя вовсе уж без бессребреником, меня считать не стоит. Это именно связи, опыт и понимание логистики в условиях военного времени и разваливающейся страны. Если, на что очень надеюсь, я сумею не утонуть в этом водовороте и зарекомендовать себя хоть сколько-нибудь положительно. В эмиграции у меня будет намного, намного больше возможностей». Обсудив декларацию о намерениях, перешли к частностям. «Начерно, Иван, предупреждаю я, широкими мазками оформляйте». Да, склонил голову тот, обдумывая мои слова. А ведь и верно. Правки, поправки, предложения, уточнения, самое общее, говорите. Точно так, соглашаюсь с ним. Сейчас наши товарищи еще подтянутся, и неизбежно выплывут некоторые нюансы, которые мы пока не видим. Да, точно. Вы уж простите, Алексей, завиноватился тот, что мы вот так, наспех, сыра свои предложения подали. Ничего, ничего, успокаивающе, улыбаюсь ему. Вы все правильно сделали. Намерение и суть вы прописали, а остальное надо обсуждать вживую. А то знаете все эти пункты с подпунктами, оформленные с юридической скрупулезностью, но не выдерживающие никакого столкновения с реальностью, много хуже. Левин, устроившись за столом, напротив, то и дело перегибается, читая ложащиеся на бумагу строки и комментируя их. Не всегда по делу, но толк от его комментариев есть. Он, как я уже говорил, типичный русский интеллигент, так что можно уверенно предсказать реакцию остальных членов Совета из той же когорты и внести правки заранее. В кабинет валились Солдатенко с Валиевым, обсуждая неутешительные сводки с фронта, прочитанные в утренних газетах. И на некоторое время наша работа прервалась. Новости скверные, от которых сжимается сердце, даже если и знаешь, что это все исторически неизбежно и воспринимаешь реальность как настоящее прошлое. Потом ближе к девяти пришел наконец марта, и мы живо согласовали вопросы сотрудничества. Позднее нужно будет согласовать ряд нюансов и собрать форум совета, но основное дело сделано и я облегченно выдохнул. Краем уха слышу довольно едкое обсуждение моего желания наладить поставки от Филиппова, но только усмехаюсь, дурачье, мамкины, революционеры. Это вы, ребятки, из очень небедных семей просто не понимаете, что такое выгодная копейка, а чем более в нынешних реалиях. Все норовите планетарные проблемы решать. Студенты, которые по пятеро-шестеро снимают комнату, и это считается не самым худшим вариантом, Вполне оценят хоть маленькую на экономию, и доставку непосредственно университет, да. А бывшие фронтовики, эти-то точно поймут. Да и остальные оценят, но чуть попозже, ближе к февралю, когда начнутся вовсе уж серьезные проблемы с поставкой продовольствия. Надо будет надавить на помощь передовому отряду молодежи, мелькает мысль, и я спешу записать ее в блокнот. Потом долго обдумываю, стоит ли предлагать пекрем крышу от университета и как ее, собственно, оформить. Прихожу к выводу, что бросить идею стоит как пекарям, так и студенчеству, а дальше будет видно. Валию и Солдатенковым тем временем разложили в своем углу карты военных действий, какие-то документы и вырезанные из газет статьи, пытаясь составить реалистичное положение дела на фронте, а после того предугадать дальнейшее развитие событий. Это отчасти хобби, а отчасти служебная необходимость для людей, возглавляющих дружину университета. Оба они фронтовики и прапорщики военного времени, демобилизованные по ранению. Войной они ушиблены крепко, и, по моему мнению, можно было найти и лучшие кандидатуры, но парни они харизматичные, и, наверное, это-то и сыграло решающую роль. Но и так стараются. Они оба имеют опыт городских боев, и хотя и не без огрехов, но стараются натаскивать ребят именно на бои в городе, а не на сено-соломы и штыковой бой, как принято в запасных батальонах. У меня иногда вырезает армейское прошлое, и я подкидываю им какой-то совет. Благо и сам занимаю должность инструктора по рукопашному бою на правах фельдфебеля, вольно определяющегося. Прислушиваются. Иногда. Только и слышу. Киевское направление. Корнилов не позволит. Маршал Хош. Нет, ты послушай. Напорвали его компонента был так яростен, что невольно прислушался и я, обогатившись знаниями о настроении войск в Петрограде, личности Корнилова, лев с головой барана и состоянии дел на Западном фронте. А потом один за другим потянулись члены совета, а за ними и посетители, и в кабинете воцарился привычный бедлам и хаос. Какие-то малознакомые люди, споры вплоть до перехода на личность и хватания за грудки, табачный дым тонкой струйкой тянущийся к пряткатую форточку, разговоры, разговоры, а потом... — Стоп, останавливаю Солдатенкова. — Кого, ты говоришь, военным комендантом Москвы назначили? — Он, не понимая ни черта, повторяет и с удивлением смотрит, как я быстро одеваюсь, накидывая пальто. Мартов, Аполлон, кричу я, давай, одевайся, поехали. Вы тоже, парни, приказным тоном говорю Солдатенкову с Валиевым. Быстро. Начинающуюся свару быстро затыкаю коротким ответом. Есть возможность получить винтовки. Да не капельно, поштучно, а хотя бы несколько сотен. Как подскакивает Солдатенков? Ему тут же присоединяются остальные и даже посетителям интересно. Быстро, парни, отмахиваюсь от вопросов Быстро. Сам же схватил со стола газету с нужной статьей, проглядывая ее по диагонали. И да, все верно. Но если зря, с угрозой говорит Мартов, накидывая пальто. Володя Живков, не обращая никакого внимания, поворачусь к одному из членов совета. Ты хвастался? Вы грузовик остановили? Да, несколько растерянно, отвечает тот. На ходу горючее есть? Нет, стою я. Все в порядке, уже уверенней, отвечает тот. Заводи. И легкий на ногу Володя уже зная меня, сорвался с места, а я поспешил за ним. Слушай, товарищ Галет, начал было Мартов, догоняя меня на лестнице. Если это опять... «А не Симов!» — по складам говорю я, прыгая через ступени вниз. «И?» — орет обычно сдержанный Валиев, — он же аполитичный консерватор. «Да, на хлобучую кепку я пускаю уши. Именно. А мы университет как себя позиционируем». Валиев даже сбивается с шага, но тот до него доходит. «Университет вне политики?» — невещим голосом выпаливает он. «Дошло, хочу как гиена, и запрыгиваю кузов грузовика, подогнанного прямо к обходу в университет. Мы тоже, ха, позиционируем». Отдельные студенты могут иметь любое мнение, но университет как сеньор аполитичен и заботится только об автономии, учебном процессе и благах студентов вообще, без принадлежности к какой-то политической партии. Гузовик зарычал, заводясь, и я перекликиваю шум мотора, уже орал, подпрыгивая на неровностях дороги. Он слаб с политической точки зрения, а это назначение чисто политическое, мы все это знаем. Он нуждается в поддержке любой. Наше обращение к нему дает Анисимову политические очки». Это решение сомнительно с любой точки зрения, не соглашается со мной Марта, высунув голову из окна кабины. Пусть. Я решительно рублю воздух рукой и едва не вылетаю из кузова, в последний момент успевая схватиться за борт грузовика. Пусть сомнительное. Валите все на меня. Ведь все происходящее вокруг мелькает непрошенная мысль. Все равно симуляция, и значит я должен прокачать своего персонажа. На очередной ухабине эти мысли вылетели, но что-то этакое осталось. Да и в конце концов. Я не хочу умирать в подвале ЧК и быть расстрелянным белогвардейцами. Не хочу стать той самой щепкой, летящей при руке реса и не хочу класть жизнь на попытку изменить что-то к лучшему в чудовищно-инноционном механизме истории. Но если я могу сделать что-то без возложения собственной жизни на алтарь Отечества, если я могу сделать отечественную историю чуть глаже и приглядней, если я могу создать хотя бы прецедент для университета, я должен, нет, я хочу это сделать чтобы потом говорить честно самому себе, что лично я хотя бы пытался изменить страну к лучшему».